Глава тридцать седьмая. Сладко потянувшись в кровати, блаженно растянулась на ней, вдыхая запах Кирилла. Вчера я случайно уснула, стоило ему только уйти на кухню и задержаться там на десять минут, и я, вымотанная и довольная, засопела в подушку, сильно устав за прошедший день. Открываю глаза и сразу же расплываюсь в улыбке, надеясь увидеть рядом ворона. Но уголки губ сразу же опускаются, когда вижу перед собой пустую половину кровати, только мятая подушка и такая же простынь. Привстаю на локтях, сразу же осматриваясь и замечая вальяжно рассевшегося в кресле мужчину. «Господи, если ты слышишь меня, спасибо тебе, что создал такое творение, как Кирилл Воронов, ибо прекраснее его, работающего за ноутбуком в очках и рубашке, я в жизни ничего лучше не видела». «Доброе утро», — подаю голос, заставляя этого крышесносного подонка оторваться от работы и медленно поднять на меня взгляд. От него все внутренности скручивает в узел, а сердце галопом скачет в груди, намереваясь предательски оставить мое тело. «Доброе». Он улыбается, хватается за ноутбук и отставляет его в сторону, вставая со своего места. И стоило только увидеть его в полный рост, почувствовала себя маленькой девочкой. Он был высоким и большим, и сейчас, сидя на кровати, смотрела на него снизу вверх. Выспалась. Летит мне обычный, но в то же время удивительный вопрос. Сколько лет я уже не слышала его? «Ага», — отвечаю без энтузиазма, вставая с кровати. закутываясь в одеяло взглядом, разыскивая свою одежду. «Уже собираешься?» Поднимаю на ворона взгляд и киваю, а потом сразу опускаю его на пол, натыкаясь на свою юбку и блузку, которые валялись где-то в стороне. Осталось только найти бельё и свалить отсюда куда подальше. «У меня работа. Отрезаю. Если честно, то сказала так ради отмазки, потому что сейчас явно отправлюсь не на неё, а к Карине, выворачивая ей всю душу». Вчера я дала Кириллу зелёный свет и теперь совершенно не знала, что делать. То ли радоваться, то ли грустить. Ты же хотела уехать. Ловит он меня на моём вранье, но я не собираюсь сдаваться так просто. Неосознанно отвожу взгляд, нахожу им свои трусики и, подцепив их пальцами, концентрирую всё своё внимание на них. «Передумала», — отвечаю сухо, надевая нижнее бельё. «Нельзя задерживаться здесь, иначе Кирилл снова может повлиять на мое решение, только оказавшись рядом и взглянув на меня своими карими глазами, от которых становилось не по себе. В офисе много работы». «Тогда зачем я подготовил нам самолет?» Слышу эти слова и, придерживая на груди одеяло, поднимаю взгляд на Кирилла. «Мне сейчас послышалось? Что он сделал?» «Этот вопрос я хочу задать тебе», — недовольно хмурю лоб. «Я же вроде говорила, что только секс». И всё, никаких свиданий, прогулок и тем более путешествий. Я еду по работе. В одно мгновение Ворон с голосом вечно спокойного человека становится серьёзным, источая одно равнодушие. Мне сразу же вспоминаются наши первые встречи, когда он вёл себя грубо. Хотя и сейчас это проскакивает, но уже не так сильно. Хотя мог сделать это в другой день, просто принял за тебя решение. И куда, не непонимающий Лепичу? Разве бизнес Ворона не распространялся только по Москве? Либерия. — Коста-Рика? — хмурюсь. — Не знала, что ты продаешь землю и там. — Это никак не связано с ней. И да, у меня несколько отраслей. Слушаю его и не знаю, что сделать. Да, я хотела отвлечься, но ведь я сделала это вчера. Мне ещё нужно решить несколько проблем с проектом, который вот-вот стартует, а ещё ничего не готово. Но это ведь отличный шанс узнать Ворона получше, разве не так? Только вот зачем мне это? Хотела ли сделать это из-за личного интереса или же... чтобы узнать больше о нём, Роме и о тех словах Анны, которые она адресовала Березникову. «Зачем ты играешься с Гордеевой? а и снова пытаешься насолить моему мужу. Чего ты добиваешься на этот раз? Почему она сказала те слова, и почему я не в курсе, что Рома как-то мешает Кириллу? Порой, когда дело касалось этих троих, я чувствовала себя не в своей тарелке, будто от меня что-то скрыли, а ещё хуже используют, пока ни о чём не подозреваю. Это всё необоснованно, надуманно». И именно поэтому мне сильно хотелось это выяснить. Ладно, уговорил. Соглашаюсь, надеюсь, что в будущем не пожалею об этом. Сажусь в кресло и откидываюсь на спинку. Мы летели уже пять часов, и за это время уже успела устать. Кирилл работал в ноутбуке, мельком поглядывая на то, чем я занималась. А я только и делала, что сидела, лазала в телефоне, разговаривая с Кариной и иногда отвечая на сообщения Березникова. Пришлось опять врать Роме, что я была у подруги. Тот начал задавать слишком много ненужных вопросов, и пришлось поставить его перед фактом, что сейчас была занята. Так и было. Я решила проблему, созданную Ромой. За последние несколько часов со мной связались оставшиеся поставщики, и я дала задание Алене, чтобы та закупала материал. И как только он поступит на склад, позвоню рабочим, чтобы приступили к работе раньше. А потом... пока не знаю. Покончу с проектом, выйду замуж за Рому, отмучаюсь положенный срок и разведусь. неожиданно чувствуя на себя обжигающий взгляд и поднимаю голову на Кирилла, который все эти несколько минут наблюдал за мной. У него что, стоит датчик на то, когда я думаю о других мужчинах? Что-то щелкает в голове, и слова с моих губ слетают раньше, чем я успеваю о них подумать. Что случилось между тобой и Ромой? Вот так вот прямо, неожиданно и без каких-либо отсылок, потому что мне нужно знать, с каким человеком я проведу ненавистный год своей жизни.